Глава семнадцатая. Водные такси не ходили, гондолы, укрытые брезентом, сиротливо покачивались у причалов. Ну что ж, значит, пешком. Внутренний двор затопило. Сквозь решетчатые ворота, отделявшие палаццо от канала, струилась вода. Старая резная гондола трепыхалась на волнах, гремела цепью, точно умоляя спустить её с привязи. Металлический ляск гулко отскакивал от стен. Фрэнки невольно дернула плечами из-за шума ли, из-за дождя ли, и это безотчетное движение пустило по телу дрожь, которую она не сумела унять, и затряслась вся с ног до головы, стуча зубами. На мгновение она оцепенела, застыла посреди двора, почти не чувствуя ледяных рук. К счастью, она додумалась надеть огромные... Размера на два больше, чем нужно, резиновые сапоги, оставшиеся в доме не то от Марии, не то от предыдущих жильцов. Но потоп все же испугал ее. От одного вида зеленой воды, зловеще колыхавшейся уже на уровне лодыжек, не терпелось поскорее сбежать. Она неловко шагнула вперед, одной рукой держа потрепанный кожаный чемодан, а другую прижимая ко рту и носу, пытаясь хоть как-то защититься от серного смрада. Даже этот знакомый характерный дух Венеции, Франки давно привыкла, что так пахнет вода, посуда, да и её собственное тело, сегодня казался острее, интенсивнее. Она уткнулась носом в шарф, стараясь не дышать. Было в этой воне что-то звериное, тянуло гнилью, от которой тошнота подкатывала к горлу. Без гандол дорога к вокзалу заняла целую вечность. Она без конца сворачивала из одного переулка в другой, обходя те тупики, которые помнила, выбираясь из тех, что заставали врасплох. Несколько раз едва не бросила чемодан, который словно тянул ее под воду, поднимавшуюся все выше и выше, но все-таки продолжила путь со своей поклажей, подгоняемая горячей насущной необходимостью как можно скорее уехать из Венеции. Вздрагивая всем телом под тяжестью чемодана, проливным дождем, немилосердными порывами ветра она перешла мост Риальта. миновала Кампо, затем второе, третье, одни узнавала, другие пусть даже смутно знакомые, из-за наводнения оказались чужими. Не раз и не два она понимала, что заблудилась, что понятия не имеет, где находится и где выход из этого лабиринта улиц. И в такие мгновения даже не пыталась сдержать возгласа ярости. но упорно шла вперед, зная, что отыскать выход необходимо, надо сбежать, убраться отсюда, пока еще не слишком поздно. Чемодан тормозил Френки, путался под ногами, а содержимым его, которое едва ли удастся донести до вокзала сухим, дождь и ветер усиливались с каждой минутой. Она старалась не думать, лишь настойчиво двигалась к цели, склонив голову, сощурив глаза. и, отказываясь внимать страху, шептавшему на ухо, что происходит нечто аномальное, что так не может, не должно быть. Дрожащая, промокшая до нитки, Фрэнки толкнула дверь вокзала, но не увидела никого, кроме нескольких служащих, ни единого пассажира. Страстно желая хоть ненадолго укрыться от дождя, она все же в нерешительности замерла на пороге, точно забрела куда-то, где чужакам не рады. В здании стояла пронзительная тишина. Даже молотивший по крыше дождь не заглушал эхо ее шагов, разносившегося по пустынному вестибюлю. Служащий в кассе, услышав ее вопрос, покачал головой. «Поездов уже нет, сеньора». Френки не слишком удивилась. В глубине души она знала, что так и будет, просто отказывалась верить. Теперь, когда от реальности было не скрыться, пришла настоящая паника. Бежать некуда. Кассир жестом указал на улицу, туда, где с неба хлестала вода, а ветер стремительно превращался в ураган. «Вода, не уходить!» Франки ничего не поняла. Он умолк, подыскивая слова. «Радио?» — спросил он наконец. «Нет, у меня нет радио», — дрожащим голосом отозвалась она. «И я не говорю по-итальянски». Кассир сочувственно кивнул, и Фрэнки едва не спросила, чему он сочувствует больше — отсутствию радио или неспособности понимать местный язык. «Такой дождь!» — сообщил он, указывая на потолок. «Ненормальный!» От одного взгляда наверх её передёрнуло. Она снова повернулась к кассиру. «Что мне делать?» Франки не привыкла оказываться в подобных ситуациях. Она много лет сама справлялась с любыми напастями и гордилась своим умением жить, ни на кого не рассчитывая. Временами ей хотелось, чтобы кто-то оказался рядом, как, например, той ночью, когда она позвонила Джек. Но никогда прежде ей не требовалось присутствие другого человека. Во всяком случае, не в практическом смысле. Теперь же она понятия не имела, куда идти. Что делать? Знала только, что не хочет возвращаться в палацу Одно воспоминание о фигуре в окне заставило ее крепче ухватиться за ручку чемодана. «Сеньора!» Кассир протянул руку сквозь решетку, будто испугавшись, что она упадет. Фрэнки даже не замечала, что не твердо стоит на ногах. В ту же секунду лампы погасли, и вокзал погрузился во тьму. «Вам надо...» «В безопасность, сеньора».